Дубна. Двенадцать часов двадцать пять минут. Анна ушла вслед за Никифором, и Климчук остался один. А так как он был натурой деятельный и энергичный, то просто сидеть или лежать на диване не мог принципиально. Какое-то время он продержался у экрана телевизора, посмотрев на неудачные попытки российских кинематографистов создать приличный криминальный сериал. Разочаровавшись до глубины души, Виктор плюнул и поселился в кабинете Истомина, решив почитать то же, что читали Анна и Никифор. Однако и это занятие ему вскоре наскучило. Во-первых, в формулах и уравнениях он не разбирался напрочь, да и в тексте мало встречалось знакомых слов. Поэтому, дочитав до «Коллапса волновой функции Вселенной», Виктор раздраженно фыркнул и язвительно буркнул компьютеру как живому собеседнику: Ты-то сам понимаешь, что хранится в твоих мозгах? Компьютер подмигнул ему силуэтиком Эльбруса, а внезапно у следователя родилась мысль провести эксперимент. Что, если я на секунду тебя выключу? Не возражаешь? Может, вся эта энтропия сразу и рассосется? Ну-ка, покажи, как ты включаешься. В глубине экрана появилась схема всего устройства, выглядевшего как сросток колючек в окружении не менее колючего обруча наподобие тернового венца. Но что тут нажать?» В углу экрана высветился красный восклицательный знак. «Ага, не хочешь?» «Ладно, я просто выдерну тебя из розетки и тут же вставлю вилку обратно». Виктор проследил кабель питания компьютера, нашел в нише под столом удлинитель с пятью гнездами, нагнулся, чтобы выполнить задуманное, и сорвавшаяся с одного из стержней люстры красная молния вонзилась ему в седалище. Впечатление было такое, будто его поджарили. Скрикнув, Климчук вывалился из-под стола, судорожно пытаясь сбить со штанов огонь, которого не было. «Шоб ты рэпнувся, рэпнувся, да вся! Штаны оказались целыми, хотя кожу еще долго жгло, как при ожоге. Компьютер угрюмо смотрел на следователя, готовый, очевидно, повторить урок. В правом нижнем углу экрана горел красный транспарантик, на котором светилось слово «фул». «Твою мать!» — выдохнул Виктор. «Сам дурак!» Экспериментировать расхотелось, он вернулся в гостиную и улегся на диван, ожидая возвращения Никифора.